Глава 36 Питер Конуэй лежал в маленькой комнате с плотно закрытыми жалюзи. Единственная лампа отбрасывала на стены мягкий свет. Его тонкие руки были подсоединены к проводам, лицо сильно распухло, на нем не было кислородной маски. Он громко дышал широко открытым ртом. На правом виске виднелась изогнутая линия черных швов. «Вы можете сесть с любой стороны кровати», — сказала медсестра. Кейт заняла стул, ближайший к двери, а Джейк перешел на другую сторону кровати. «Что именно произошло?» — спросил он. Ему удалили пять зубов, которые были сильно инфицированы. Он принимал антибиотики, чтобы свести риски к минимуму но после процедуры заразился бактериальной инфекции которая привела к сепсису или заражению крови. Это повлияло на его печень и почки. Кроме того, у него пневмония. Несколько дней назад он упал и разбил лоб. Мы зашили рану, но все это подорвало иммунную систему. «Он спит или без сознания?» — спросила Кейт. То приходит в себя, то снова отключается. Я держала его за руку. Заметив, что Кейт переводит взгляд с неё на Питера, медсестра добавила, «Он мой пациент. Не мне судить его за то, что он сделал до того, как оказался здесь». Она подошла к аппарату, подключённому к капельнице в его руке, и нажала кнопку. Ему вводят морфин от боли, и он почти не мучается. Мы все думаем, что ему осталось недолго. Если что, я за дверью. Ему может понадобиться лёд. Просто положите ему в рот маленький кусочек». Она закрыла дверь. Джейк помедлил, а потом взял Питера за руку. Кейт откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Он был слишком близко. «Питер», — сказал Джейк. «Это Джейк и Кейт». Питер открыл глаза. Так близко Кейт в последний раз увидел, Он был, когда напал на нее. «Джейк!» — пробормотал он. «Кейт!» Его голос был невнятным. «Как дела?» Джейк натянул улыбку. Питер глубоко вздохнул. «Уже скоро!» — сказал он. Его язык высунулся изо рта, тонкий и сухой, как кусок серого мяса. Джейк взял крошечный кусочек льда из чашки на тумбочке возле кровати и положил на язык Питера. Кейт вздрогнула, встала и вышла из палаты. Несколько минут она ходила по коридору взад-вперед, она думала обо всех его жертвах. Ни одна из них не получила ни облегчения, ни успокоения. Все они погибли жестокой, мучительной смертью. И последнее, что они запомнили, Ужас и боль. Казалось неправильным, что Питер умирает в присутствии близких людей, что ему вкалывают обезболивающее, чтобы он не так страдал, что Джейк держит его поганую руку и кладет кусочки льда в его поганый рот. Кейт заметила, что за ней наблюдает медсестра. «Тяжело?» «Да». Кейт не хотела ничего никому объяснять. Полицейский внёс её сумку. «Энджи просила вам передать», — сказал он. Из сумки торчал айпад Тристана. «Спасибо». Она вспомнила, зачем она здесь, достала айпад, открыла крышку, нашла фотографии Джейни и Максим, постаралась взять себя в руки. Когда она вернулась в палату, Питер говорил с Джейком. «Я всегда мечтал поехать в Лос-Анджелес». Говорил он медленно, но четко, отдавая себе отчет в своих словах. «Кэтрин», — сказал он, увидев, что она вернулась. «Я всегда называл ее Кэтрин, когда мы работали вместе». «Да, Кэтрин», — сказала Кейт. Она увидела трубку катетера, змею, исползающую из-под одеяла в прозрачный пакет Весящий под кроватью представила, как хватает трубку и выдергивает из его уретры. Может быть, это дало бы ему почувствовать хотя бы малую часть боли, которую он причинил другим. Кейт откинулась на спинку стула. Ты знаешь, что я работаю частным детективом. Питер нахмурился. знаю. Я не забыл. То есть Я помню. Джейк только что сказал мне, что живет в Америке и работает писателем. «Я работаю на агента, который представляет писателей», — поправил Джейк. Питер нахмурился и закашлялся. Он поднес руку к рту, и капельница в его правой руке поднялась вместе с ней. «В чем разница?» «Мы делаем столько же работы, но зарабатываем лишь 15 процентов», — Питер усмехнулся. От звука, какой мог бы издать младенец или злобный гоблин, Кейт вздрогнула. «Я могу тебя попросить взглянуть на одну фотографию», — спросила Кейт. «Это Джей, когда был маленьким», — спросил Питер, и его глаза заблестели. Я видел не так-то много его фотографий. Не видел, каким он рос. Нет, это фотография девушки по имени Джейни Маклин, сказала Кейт, открыла айпад и показала ему школьную фотографию Джейни. Питер всмотрелся в экран. Кто это? Она жила в Кингс-Кросс. Её мать работала в пабе «Кувшин» на Панкросс-Роуд. Кейт открыла следующую фотографию, на которой были Джейн и Максим в танцевальных трико. «Две девочки», — пробормотал Питер, скользнув языком по губам. «Пап, Кувшин... А, да...» Он умолк, и Кейт наблюдала за его лицом, пока он изучал фотографию. «Ты их узнаёшь?» «Они любили играть вместе. Играть в игры. Я с ними говорил. Да». Кейт увидела, что Джейк по-прежнему держит руку Питера. «Эта девушка, Джейни Маклин, пропала без вести в 88-м году, как раз перед Рождеством», — сказала Кейт. «Ты тогда, кажется, проходил обучение в Хендене». Что значит, они любили играть вместе? Да, они играли в космических захватчиков, автомат в углу паба. Туда нужно было класть деньги, пятипенсовые монеты. Кейт понимала, что задаёт слишком наводящие вопросы, но теперь она отчаянно хотела заставить его ответить, узнать информацию, прежде чем он уснёт или потеряет сознание. Они раньше ходили туда со своей матерью, старые. «Шлюхой!» — пробормотал Питер, посмотрел на Джейка и повторил слово «шлюха» с противной улыбкой. Кейт открыла фотографии Роберта, Роланда и Фореста. А из этих молодых людей кого-нибудь узнаешь? Они где-то в то же время ходили в кувшин. Глаза Питера расширились, он моргнул и отвернулся от свечения экрана. Кейт отмотала назад, к школьной фотографии Джейни. «Питер, Мне действительно нужно, чтобы ты посмотрел и рассказал мне, что ты знаешь об этой девушке. Слишком много цветов. Мир в наши дни слишком яркий. Невнятно пробормотал он и прищурился, глядя на экран. О, что? Она та самая, та из нашего плана, тело зарытое на кладбище. Кейт села, наклонилась к нему ближе. «Какое тело?» Питер повернулся к Джейку. «Ты мой мальчик». «Да?» — ответил Джейк. «Питер, какое тело, зарытое на кладбище? Пожалуйста, это важно. И чей план?» Питер сильнее сжал руку Джейка. «Я люблю тебя, мальчик. Не уверен, что в моем сердце». «Много любви, но я люблю». Он закрыл глаза. Кейт вновь открыла фотографию Джейни и Максим. «Питер! Питер! Питер!» Она наклонилась, чтобы его встряхнуть, но Джейк положил руку ей на плечо. «Мам, не кричи». Кейт откинулась назад. Питер вдохнул и выдохнул. Кейт поднесла айпад к его лицу, надеясь, что если он откроет глаза, то скажет больше. Фон школьной фотографии Джейни Маклина зарил синим светом его иссохшее лицо с полукругом черных стежков на виске. Питер вновь глубоко вдохнул и не выдыхал. Долго-долго. Закрыв айпад, Кейт почувствовала. как на нее всей тяжестью навалились непреодолимое тоска и разочарование. «Мама, он...» Петер больше не дышал. Они долго смотрели на него и ждали. Он захрипел. Его грудь приподнялась. «Позвать медсестру?» «Нет, держи его за руку», — велела Кейт. «Я сейчас приду». Спустя несколько секунд Кейт вернулась с медсестрой. Джейк поднял на них глаза. «Он не дышит. Вы сделаете что-нибудь». «Мы делаем все, что можем, Джейк», — сказала медсестра. Питер вдохнул, содрогнулся, но на этот раз пауза длилась и длилась. Питер Конуи был бледен и измучен, но только когда жизнь покидала его, кейт увидела как его лицо теряет свет. «Он умирает», — прошептал Джейк, сдерживая слезы. Кейт подошла к нему и обняла его за плечи. Его рука, она остывает. Еще миг, и от каннибала из девяти вязов осталось лишь что-то, напоминающее восковую фигуру. Палату окутала странная пустота. Будто даже умирающий Питер Конуэй наполнял все вокруг своим присутствием. Он ушел навсегда и забрал с собой свои тайны.